Модально-волевые частицы – «давай», «да», «дай», «ка», «ну», «пускай» – объединяются общим значением выражения воли говорящего. Употребляясь сосказуемым, они придают предложению разнообразные оттенки значения побуждения, повеления, возможности. Все эти частицы используются в основном в разговорной речи и в языке художественной литературы, публицистики. Частица «бы» вносит предложение значение предположительной возможности, условности. «Не тебе бы говорить-то, и не мне бы слушать». частица ну может выражать побуждение к действию. Об сочетании с инфинитивом передавать энергичное начало действия. И новые друзья, ну обниматься, ну целоваться. Ну, помиримся, будь умней. Это страница 416. -я. Для выражения побуждения, пожелания, приказания, приглашения, совета, просьбы употребляются частицы. «Давай», «дай», «ну», «пускай», «пусть», «пусть будут счастливы все», «все твои друзья». Частица «давай», «давай-ка», «давайте» выражает побуждение совместному действию, обозначенному в глаголе, обычно в форме первого лица множественного числа совершенного вида будущего времени. Частицы «дай», «дай-ка», просьбу и решение сделать что-либо. — Давай остановимся, — побуждение, — сказала Аня. — Ты устал? кто дымно ест глаза», — сказал Семён. «Давай-ка выйдем на воздух. Дай-ка я погляжу, неизговорный ты какой-то». Просьбу. Частица «К» в сочетании с глаголами используется в разговорной речи и имеет побудительное значение. «Достань-ка себе, лошадь!» «Да приходи ко мне». При глаголах формы первого лица частица «К» выражает возникшее желание или принятое после некоторых колебаний решение. «А что ж», – подумал про себя Чичик, «заеду-ка я, к самом деле, к Ноздреву». Значение желательности – Чего-нибудь придаёт предложению и частица «да» в сочетании с глаголами «настоящего» или «будущего» времени Такие предложения характерны для торжественной речи. Широко употребляется в призывах «Да здравствует 1 мая». Второе. Модальные частицы. выражающее отношение к достоверности явлений действительности. Было, бывало, бывает, будто, как будто, едва ли. И как бы только что, чуть не устанавливают достоверность к фактов, их возможность, их необходимость. Частица «было» при глаголах прошедшего времени совершенного вида обозначает действие, начавшееся, но не свершившееся из-за каких-либо причин. Страница 417. Наель ворона, взгромоздясь, позавтракать. Было совсем уж собралась. Да «Позадумалось» – «было». Частица бывала «бывает». Близкие к водным словам имеют значение нерегулярной повторяемости. При этом «бывало» указывает на отношение к прошлому, а «бывает» – к настоящему времени. А, мат... а матушка-то, бывало, прикроет синие глаза – Да так заведёт песню на великую высоту. Придёт, бывает, охотник, И захочется ему отдохнуть, Он и воткнёт топор в дерево. Пришли, а там горки. Модально сравнительная частица Будто-будто бы, как будто, как бы. Употребляется при указании на предполагаемое действие, а также при сопоставлении каких-либо событий или явлений. Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом. И тут он мне поручил два будто бы неотложных дела. Подумал я тогда, что уж словно прирос я к этому хозяйству. Как бы будто бы словно. Значение близкого к осуществлению – но не осуществившегося действия или признака вносят в предложение частицы. Только что, чуть, едва. Бедняк от радости едва не помешался, Крылов. А уж как она его любила, чуть не умерла с горы. Актёр, игравший роль глупого сына, Управителя только что не кувыркался, Стараясь смешить публику. Писемский. Гляди-ка, сколь твоя бабка-то пера накопила, Чуть не, не полное решето, Бажов.